Вавилон. Уровень 22. -й. Спальные блоки. Бланш осталась предоставленной самой себе почти на двое суток. По небольшому приёмнику транслировали новости. Говорят, на таможнях опять были какие-то проблемы. Доступ к ним закрыли. Она не знала, когда придёт Микель, и придёт ли вообще. Таможенники фактически спали на работе. Недаром для них выстроили казармы. На свой приют, по крайней мере, ненадолго, она обрела. В его капсуле почти не было личных вещей. Всё было чистым, даже стерильным. В шкафу осталась пара военных курток с нашивками его расформированного отряда. Ещё на зеркале висел снимок внешнего мира, сделанного из окна его базы, вероятно, во время службы. Он заснял пунксовое небо и оранжевый ландшафт со станками зданий. Из облаков, как налившийся кровью глаз, выглядывало тусклое солнце. Но хоть такой горизонт Бланш вела себя тихо и никуда не выходила. Неизвестно, искали ли её. Если и дальше прикрываться рекой Мо, то следовало отметиться в ближайшем центре обслуживания населения. Редких людей с поражённых уровней, умудрившихся избежать страшной участи, распределяли по другим отсекам. В её лице читалась измождённость. Черты осынулись, и сходство с настоящей Рикой становилось всё менее очевидным. Нужно было снова остричь волосы. Это Бланш и сделала. увидев пару ножниц в шкафчике в ванной, чёрные клочья летели в раковину, как воронье перье. Река умерла в подворотне девятнадцатого уровня. Бланш держала её холодеющее тело, спрашивая себя, кто она? Эта бродяжка с длинным номером, маровыми венами. Как она жила? Были ли у неё близкие? Кто будет плакать о том, что очередной наркоман скончался от передозировки? Из открытого иллюминатора ближайшей капсулы Иронично раздавалась трансляция какой-то научной программы. Понятие жизни стало иным после синтетической революции. Где теперь граница между живым и неживым? Мы рассуждаем о нашем существовании в концепции мета-жизни. Биотехнологии подарили человечеству новую гибридную идентичность. Все неживое может ожить и стать нашей частью. Рика точно была за гранью живого. Неторопливо Бланш исследовала ее тело. Бродяжка на самом деле оказалась счастливицей. Несмотря на то, что ей стукнуло 19, выяснилось, что у неё всего один искусственный орган правый глаз. Бланш в бегах сошедшая на эти помойные уровни по канализации, уже знала, в кого превращается. Пусть она старше, но разница в возрасте пока незаметна внешне. Руки провели по лбу девушки, опустив веки на пустые мраморные глаза. Река получила свободу от всего. Жалко, что это соотносилось со смертью. Удалось дотащить её до дома, грязного жилого блока с вечно мигающим светом. Мёртвая оказалась лёгкой как пёрышко. В узкой жилой капсуле с истекающими ржавчиной стенами произошла подмена. Бланш подсоединила её чип к своему компьютеру и перепрограммировала жизненные датчики на собственные показатели, а свои стёрла, будто их и не было. Теперь выглядела так, будто эта несчастная прошла через небольшую клиническую смерть, что часто случалось среди наркоманов. Рика умерла, но её исходный код остался жить. Перевоплощение оказалось лёгким. Волосы покороче до да одеться в бесформенной чёрной лохмоти. Остался один штрих. И нужно было сделать это до того, как она выйдет наружу и пройдёт через какой-нибудь сканер безопасности в центрах корпорации. Травматический код Бланш не совпадал с кодом Рики. И это единственное, что могло привлечь внимание к безработной наркоманке во время сканирования. В случае несовпадения они могли решить копнуть глубже, до самой ДНК. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Более того, травматический код невозможно подделать. Он генерировался синтетическими органами, вставвавшими на место поражённых. Ей не оставалось ничего другого, кроме как Свет ванны Микеля был таким же, как в той каморке, неоново-белый. Ножницы шли по прямой траектории, как она кричала. Кровь брызнула во все стороны, и Бланш согнулась в три погибели, захлёбываясь в гортанном стоне от того, что натворила. где теперь граница между живым и неживым. Там, где начинается боль. Неживое никогда не болит. Она не ожидала, что ощущения будут настолько чудовищными. Внезапно в обзор целого глаза попался пистолет с анестетиком. Не задумываясь, Бланш всадила в себя сразу три капсулы черт знает чего и по наползшей эйфории поняла, что это не похоже на обезболивающее. Оказалось, с его помощью Рика ширялась, и в капсулах была белая или что-то в этом роде. Но это смягчило болевой шок. Организм слегка пришёл в себя. На кровавую глазницу легла повязка. Оставалось надеяться, что её крики не прорвались наружу. Хотя никто особо не заботился о том, что творилось в той капсуле. В этих районах постоянно кричали. Не по пьяни, так по вшивой жизни. Травматический код теперь был идентичен коду Рики. Но требовался новый глаз. Протез умершей оказался настолько плох, что не выдержал бы пересадки. Однако девушка продолжала давать ей подсказки, уже жила в её памяти. Бланш, ты мой белый лист. Слова умершего всё ещё звучали как на его. Она испытывала глухую боль от несправедливости, ещё сильнее той, что причинила себе только что сама. Если придёт беда, ты найдёшь всё, что нужно в частном сейфе вокзала 30-го уровня, что бы тебе ни было нужно. Дедушка словно предвидел все её шаги и подготовил хлебные крошки до того, как она заблудилась. Сразу после смерти пришло автоматическое письмо с непонятными цифрами, которые оказались номером шкафа на вокзале, реагирующим на её отпечатки пальцев. Внутри нашлись самые разные лекарства, регенераторы и оружие. Но самое главное — имплантаты почти всех сложных частей тела. Руки и ноги были не в счёт, их на Вавилоне можно было заменить легко и почти везде. Но глаз или внутренние органы требовали приживления специальным лазером. Откуда он знал? Или не знал? Он просто заботился. Даже после смерти. Кровавая повязка осталась в кабинете вокзального туалета. Зажужжал лазер для стыковки синтетики и органики. Новый глаз встал в пустую глазницу, и стыковка завершилась. На дне зрачка зажглась неоновая точка, уравнявшая бланш со всеми другими жителями башни. И как же хорошо, что у Рики имелся только внешний искусственный орган, а не почка. О том, чтобы разрезать и пересадить такое самостоятельно, Даже думать не хотелось. Тело Рики Мо отправилось в ближайший утилизатор отходов. На Вавилоне превратился в пепел очередной никому не нужный человек. Но Бланш осталась. Она была, и при этом её не было. Микель постепенно проступал за её спиной в отражении запотевшего зеркала. Бланш невидяще вглядывалась в себя, вспоминая, как всё началось, и забыла, что из душа по-прежнему льётся вода, наполняя комнату паром, Кран бесшумно провернулся под его пальцами и стало тише. «Привет». «Да, привет. Прости за воду, я спускала ржавую в воду». «Ясно. Сейчас уже можешь мыться». Они в молчании застыли плечом к плечу у зеркала, которое едва ли отражало их истинную суть. Коллега из Совершенства неловко встретились, чтобы понять, что живут в сквернейшем из миров. «Тебя долго не было». Микель тяжело вздохнул и сказал правду. Мы получили привет от Синиши, главы секторов Ада. Бланш напряжённо кивнула, понимая, о ком идёт речь. Он изобрел технологию по уничтожению синтетики в телах. Это значит, что мы отправим к ним армию, а от них останется гора инвалидов. Именно. Я ничего об этом не слышала по новостям. Заглушили. В правительстве пока не знают, что с этим делать. Но они должны что-то решить в итоге. Такое не получится проигнорировать. Бланш выглядела ещё более сосредоточенной и мрачной. О Синише она почти ничего не знала. Дедушка упоминал пару раз, что это обычный разбойник, окопавшийся в бункерах. Микель заглянул в её лицо и осторожно спросил. «Бланш, что у тебя на уме?» «Мне кажется, я всё-таки могу знать». После недолгих раздумий она, наконец, открылась. «Ладно, хочешь правду слушай? Брехня это, что все рождаются инвалидами на Вавилоне. Да, дефектных всё ещё много». Но всё чаще появляются и здоровые дети. За последние три года их процент стал равняться 45. Но об этом никто не знает. ФАУ имеет специальную комиссию по проверке медицинских карт. Эта комиссия проставляет диагнозы, на основе которых назначаются операции. 45% детей просто штампуют ампутацию здоровых органов, чтобы как можно больше людей в будущем были зависимы от дерьмовой синтетики и пахали на корпорацию. Считается, что вирус на ранней стадии не проявляется, но присутствует в тканях. Они называют это локализацией. И почему-то это всегда касается рук и ног, самых рабочих частей. Далее медицинские карты передаются хирургам. Все просто филигранные мясники. Они не оспаривают диагнозы комиссии. Ампутируют якобы инфицированные части и внедряют синтетику. Дегенеративность человеческой ДНК самая большая ложь. Но на ней держится вся экономическая система башни. Мигель поражённо молчал, глядя на Бланши с стекленевшими глазами. Она же начинала заводиться. Один за другим выдовые секторы, которые таскала в себе с момента побега. Фауне нужны здоровые люди, ведь главная валюта на башне это органы. В противном случае изменится вся структура их благополучия. И Морталы, выражающие волю народа, должны их поддерживать. Дедушку решили убить ещё давно, как только он положил перед ними эту грязную статистику. Но сначала они убили всех его учёных, ведущих независимые от корпорации исследования и нашедших эти доказательства. Также уничтожили все базы данных. Дедушка говорил, что я должна выжить снаружи. И он не мой дедушка, раз уж на то пошло. Он нашёл меня в возрасте четырёх лет среди руин, когда летал. Хобби у него такое было в молодости. «Значит, ты родом из подземелья», — понял Микель. «Именно. Не знаю, кто мои родители и где они». Мне очень-то и хотелось знать, если честно. Я почти ничего не помню. Только что стою на горе обломков и вижу спускающийся ко мне серебряный шаттл. Взгляд Бланш ушёл в себя, воскрешая в памяти тот далёкий день. Гор забрал меня и воспитал как свою внучку. Одновременно он исследовал меня для своих целей, но я ни в чём не могу его упрекнуть. У него давно были подозрения, что человек адаптировался к вирусам. Но на Нобашни невозможно было найти подходящего кролика. И могут быть и другие вроде тебя. "Да", кивнула Бланш. "Подземлёе люди вообще жили без всяких инъекций с момента катастрофы. Если на Вавилоне узнают эту правду, Старому порядку придёт конец. Теперь ты понимаешь, почему я бегу. Микель кивнул, впервые за долгое время ощущая безысходность. Про себя он точно знал, что к здоровым не принадлежал. Своими глазами пришлось видеть, как вирус жжирал его по частям. Но за других становилось горько. Их инвалидность это часть экономического планирования. И какова твоя роль? спросил он медленно. Хочешь разрушить нынешний уклад? Для начала хочу выжить. отрезала Бланш. За мной идёт охота. Они догадываются, что я не разбилась на шаттле. А потом они уставились друг на друга с еле уловимым напряжением. Было ещё что-то, о чём Бланш не договаривала. Мне нужно понять, где искать союзников. Одна я не смогу их обличить. Я думала, что они в башне на нижних, но нашла только одно несчастье. С отчётливой досадой вырвалось у неё: "Это жалкие страдальцы, которые убьют за лишний кусок. Они абсолютно неорганизованы". Разобщены и готовы примкнуть к любому, кто предложит им куш. У меня для них ничего нет. У тебя есть правда, возразил он. Правда здесь уже давно ничего не стоит. Если бы в шахматах можно было играть без правил, то я была бы последней пешкой после того, как короля сожрали и вокруг остались одни враги. Я ума не приложу, что дедушка от меня хотел. Хочу верить, что у него был план, и он запустит его в самый неожиданный момент. Тогда я и пойму, куда идти. Всё-таки она пыталась влезть в расстановку сил на Вавилоне. И с желанием мести, отчаяния или амбиций от Микеля не укрылось, что Бланш хочет что-то доказать. Но эпичного восстания на башне действительно ожидать не стоило. Фау будет легче убить своих жителей в случае бунта, используя дронов. К тому же нечто похожее они и сделали недавно, использовав газ. Пока Фау и Мортелы контролировали операционную систему Вавилона, спутника «Омикрон», Бланш следовало бы помолчать в тряпочку. Тогда тебе надо искать помощи у тех, кто снаружи, хоть от того же Синише. Взгляд Бланш подёрнулся плохо скрываемым сопротивлением. Эта мысль уже посещала, но радости от такого вывода было мало. Синиша на своих интересах. Судя по его последней выходке, наговориться с ним будет сложно, потому что больше идти некому. Наконец ответила она, непонятно от чего севшим голосом. придётся спуститься вниз и найти союзников с большими пушками. Вопрос в том, как их убедить, чтобы они поддержали меня, а не прибили при встрече. Похоже, хоть синиши, хоть без, в Вавилоне ждут большие перемены. Оба одновременно опустились на железную скамью, вслушиваясь в редкий стук капель. Иллюзия безопасности возникала, когда они сидели бок о бок, размышляя при этом о невесёлых вещах. Однако пока никто их не искал, и даже не знала бы их причастности к большим и страшным делам на башне. Всегда нужно надеяться на лучшее, добавил Микель. Ты умеешь? А это навык. Наверное. Так да, умею. Бланш невесело усмехнулась, а в голове закрутился один вопрос, ответ на который она долго пыталась найти сама. Как ты думаешь, есть ли кто-то третий, более разумный и справедливый, кто может вмешаться в наши дрязги? Микель удивлённо поднял бровь, не ожидав такого поворота в разговоре. "Думаю, нет. Разве мы не сами ответственны за наши поступки? Очевидно, что мы не справляемся. Но спасибо за ответ". Ланш внезапно в его голосе проступило извиняющее напряжение. "Да. Ты, конечно, можешь идти куда вздумаешь, хоть вниз, хоть вверх. Но будь осторожен. Пожалуйста. На его лицо взглянули с острым любопытством, но Микеле уже не удавалось и не хотелось скрывать свои чувства. Гнев Божий ничего от него не оставит. Если в итоге направлять этот смертоносный луч на Вавилон будет Рука Бланш, то видно так-то и быть. Мне будет себя не хватать, хотя мы и недолго друг друга знаем. Я никогда в жизни не говорила так о кому-либо. И влагань мягко сжали её пальцы, впившись в скамью. Бланш сдавленно молчала. Она почему-то всегда доверяла солдату. С первой встречи стало ясно, что этот хороший, одинокий человек посвятил себя делу, в которое верил. Теперь от его веры не осталось камня на камне. Хотелось бы дать ему что-то лучше, чем развенчание идеалов. Или хотя бы быть рядом какое-то время, раз ему это нравится. «Ты живой, Микель», — непонятно к чему сказала она, «что бы про тебя не говорили». Надеюсь. Знаешь, когда ты работал там внизу и все глазели, как ты покрываешься серебряным светом от нагрузок, я часто слышала: "Хорошо, что я не он". Но я всегда думала, что ты выглядишь красиво. Излучение говорит о том, что ты человек и будешь им, даже если от тебя останется только мозг. Этот цвет возникает только от сигналов органики. Медленно её голова склонилась на его плечо. и за опускающимися веками погасла голубая точка искусственного глаза. В темноте хотелось сохранить этот момент. Ненадолго и ей показалось, что она чему-то принадлежит. Когда следующим утром она открыла глаза, Микель уже ушёл.